Глава шестая «Подземелье под зыбучим холмом». «Держи!» Макс выбрался из разлома. Без сил повалился на пол тоннеля. Затем слабым движением протянул Шелесту контейнер со Скоргиумом. «Надеюсь, оно того стоило». Шелест не без дрожи принял драгоценный груз. Поместил контейнер с образцом Скоргиума в специальную камеру, смонтированную в структуре его бронескафандра. Внутри ячейки постоянно поддерживалось давление и температура, предохраняющие аномальный элемент от самораспада. Для этой цели в экипировку Шелеста были интегрированы дополнительные системы и пять резервных источников питания. Отдышавшись, Макс переконфигурировал импланты, давая накопителям возможность самостоятельной подзарядки. «Уходим отсюда!» – Сипла выдавил он. Монгол помог ему устать. Чип Гонты больше не перемещается. Макс, несмотря на истощение и слабость, уже включился в работу, сканируя подземелья Он по-прежнему оставался единственным из группы, кто мог вести активную разведку. А Тим? Его пока не обнаружил, ответил Макс. Идем на пеллинг сигнала Гонты. Будем искать на кратчайший путь. Тим очнулся в кромешной тьме. со стоном привстав, он попытался осмотреться. «Наверное, я умер», — подумалось ему. Вязкая тьма окружала сознание. Дышалось тяжело. Во рту пересохло. Все мышцы болели. Он с трудом сел. Машинально провел рукой, позабрал у шлема, стирая копоть и грязь. Сканеры экипировки ушли в сбой и не сумели перезагрузиться, но, тем не менее, он увидел свет. «Точно!» «Умер!» Свет в конце тоннеля виднелся мутным расплывчатым пятнам, И Тим не в силах вынести неопределенность своего положения, нашел силы, чтобы встать и, придерживаясь одной рукой за шероховатую стену, побрел к источнику холодного сияния. Макс остановился, поднял руку. «Что?» Монгол мгновенно изготовился для стрельбы. «Чип миюфона Это Тим. Он жив. Находится уровнем ниже, неподалеку от сигнала Гонты. Можешь с ним связаться? Сейчас попробую на резервной частоте». Не хотелось бы, чтобы Гонт услышал наш разговор. Источник холодного света становился все ярче, все ближе. Тим двигался медленно. Его рассудок вновь погрузился в полубессознательное состояние. Слишком велика была степень усталости. В голове постоянно слышались какие-то непонятные голоса. Он не хотел к ним прислушиваться, понимая, что начинает бредить, галлюцинировать. Но один из голосов оказался настойчивым требовательным. Тим, Тим, это Макс, ответь. Ты же меня слышишь, я знаю. Слышу, бесцветным голосом ответил Тим. Тимо, очнись, это не бред. Остановись, выслушай меня. Он машинально подчинился. До пролома в стене, откуда изливалось холодное сияние, оставалось пройти несколько шагов. Макс, он вздрогнул, приходя в себя. Да, Тим, это я. Макс, я заблудился. Провалился в какую-то дыру, потерял сознание. «Опиши, что ты видишь». Тим осмотрелся. Похоже на широкую трещину. Стены обрывистые, свода не видно. Недалеко пролом. В нем свет. Холодный, белый. «Так, только соблюдай осторожность. Не наделай глупостей. Недалеко от тебя сканируется чип Гонты». «О, блин!» Тим невольно присел. «Он меня убьет, если увидит». «Выключу сканеры брони скафандра». Они так не работают. «Все равно выключи. Сядь и не шевелись. Замри. Мы идем к тебе. Только не подходи к пролому. Если гонта тебя заметит, будет плохо». Тим шумно вздохнул, а присел. «Вы скоро до меня доберетесь?» «Не знаю. Ищем на кратчайший путь. Минут 15 не меньше». Некоторое время Тим сидел, не шевелясь. Страх постепенно отпустил. Все пережитое казалось сейчас кошмарным сном. Вот никогда не думал, что так, обрадуюсь услышав голос Макса. «А что же со светлым тоннелем?» — обожгла внезапная мысль. Свет струился из пролома в стене. Что там делает Гонта? Вдруг он успеет избавиться от имплантов и уйдет, предварительно что-нибудь сломав? Да и вообще, что же представляет собой этот загадочный светлый тоннель? Конечно, мысли Тима не были такими последовательными. Они путались, возникали обрывками... Но осознав, что жив и находится всего в нескольких шагах от места, где, по словам Макса, его ждет избавление от скоргов, он испытал острое чувство любопытства, сгубившее многих опытных сталкеров. Сидеть и ждать становилось все невыносимее, и тем, стараясь не шуметь, осторожно подкрался к разлому в стене, лег на живот, подтянулся к краю неровного отверстия и заглянул внутрь. «Мамочка!» Он находился на высоте двух с лишним метров, Перед потрясенным взглядом Тима открылось огромное помещение, ярко освещенное холодным люминесцентным светом наполненное различной аппаратурой. «Я вижу Гонту!» — сипло прошептал он. «Тим, что ты сказал?» «Я вижу Гонту!» — сдавленно повторил Тим. «Тебе же сказали. Сиди и не высовывайся!» «Макс, извини. Я не удержался». «Ладно. Говори, что ты видишь». «Огромный зал». Действительно похож на тоннель или ангар. Очень много разные аппаратуры. Скорги, металлорастения. Да нет, ничего такого. Все выглядит нетронутым. Что делает Гонта? Включает аппаратуру. Вводит какие-то команды с консолей. Мне отсюда не видно. Еще что-нибудь заметил? Он странно себя ведет. Постоянно сам с сам собой разговаривает. Сам с собой? Не поверил Макс. На секунду задумавшись, он произнес. Тимм. «Слушай меня внимательно. В твой бронескафандр встроен сканер частоты М связи Сенсор расположен на внутреннем ободе проекционного забрала. Зеленая пиктограмма с изображением испускающей радиоволны антенны». «Вижу», — тихо ответил Тим. «Дотянись до сенсора. Активируй его». «Чем дотянуться? Я же не могу поднять забрало». «Языком дотянись, дурень». «Понял». Некоторое время на частотах мюфонной связи царила тишина. Затем вдруг раздался сиплый голос Гонты. «18%, генерал. работа еще примерно на четверть часа. Но вы не ответили на предыдущий вопрос. Я ведь могу и загрустить без внятного ответа. Лейтенант, сейчас не время», — ответил резкий незнакомый голос. «Время. Как раз самое время для исповеди, господин генерал. Иначе я просто вырублю тут все хрен резко добавил он. «Гонта, не дури. Я хочу знать правду». Вы использовали меня вслепую. Почему меня уверяли, что внешние импланты безопасны? Что теперь станет со мной? Их вплавило в мою плоть. Это, надеюсь, понятно? Успокойся. Комплекс, где ты находишься, рассчитан на противодействие гораздо более серьезным проблемам. Внешние импланты или внутренние нет разницы, поверь, и их нейтрализует. Вырвет с мясом? Нет. Колонии распадутся. на машины будут некоторое время выдавливаться через кожные покровы. «Ты даже не почувствуешь боли». «Хотелось бы верить, но над моими имплантами поработал Макс. Плевать на его вмешательство. Как не сконфигурируют скорков, они все равно останутся сбойными бойными наномашинными комплексами. Аппаратура Стража их нейтрализует». «Ой, Ли. Макс создал полезные для выживания системы. Они несколько раз спасали мне жизнь. Может быть, ваш хваленый Страж решит, что со мной все нормально?» «Скорги использует аномальный источник энергии. Это критерий сбоя, который не сможет проигнорировать аппаратура». Ганта ввел очередную команду. «А почему я? Ничем не примечательный Летеха. Ни спецподготовки, ни особых талантов. Почему послали именно меня? Сейчас-то можно узнать правду? Комплекс «Стража» создал твой брат. После входа в автономный режим аппаратура автоматически сменила коды доступа, определив, что находится в блокаде. Сработала программа защиты. И... У тебя и у майора Вячеслава Гонты совпадающий геном. Только ты способен осуществить аварийную перезагрузку. Как видишь, аппаратура систем безопасности принимает твою ДНК. Вы говорили, что я смогу спасти Славу. Где он? Где группа поддержки? Я рисковал жизнью, но не вижу обещанного. Всему свое время. Майора Гонту доставят на вертолете, как только со сталкерами и техносом будет покончено. На секунду наступила пауза. То есть... «Не прикидывайся, что ничего не понимал. Мы ведь беседовали с тобой перед заданием. Ты согласился, что сталкеры и технос — это зло. Может быть, я ошибался. Получал от вас искаженную информацию. Саша, мы создавали наномашины не для того, чтобы они калечили людей и уродовали технику. Произошел сбой, катастрофа. А теперь технос ищет пути полного уничтожения людей. Он обрел самостоятельность. Эволюция, будь она проклята. Ты понимаешь, что ждет нас через несколько лет?» Корпорации добудут этот долбанный скорбиум, и планете наступит. Генерал выматерился. Ладно, не спорю. Очежденное пространство и технос – это действительно зло. Осталки рассудить не возьмусь, повидал их мало, разобраться толком не успел. Что произойдет, когда комплекс заработает? Все это проклятие сгинет раз навсегда. Будут задействованы аварийные системы М-связи. Они передадут коды, отключающие все наномашинные комплексы. Технос погибнет в одно мгновение. Мифонный сигнал будет поглощен узлом и распространен повсеместно. А почему же этого не сделали раньше? Мы надеялись обуздать Технос. Но наномашины начали эволюцию, а в недрах пространственно-временной аномалии обнаружил себя искусственный интеллект. Угроза стала слишком высока. Какая-то нелепость, генерал. Если разделаться с Техносом так просто, почему не подать командную последовательность с оборудования военных баз? потому что мы ее не знаем. То есть как? Не сохранили резервной копии? В голосе Гонды прозвучали недоверчивые, язвительные нотки. Хорошо, я скажу тебе правду. Мы не знаем кода, потому что все наши наработки, сделанные до катастрофы, не действуют на скорков. Тогда я ничего не понимаю. Ты находишься в уникальном комплексе. Мы думали, что он разрушен. И только слухи о светлом тоннеле, циркулирующем среди сталкеров, заставили нас начать его поиски. Система, управляющая комплексом, адаптивна. Я уже сказал, твой брат создал гениальную разработку. Ядро системы адаптируется к изменяющимся условиям. Все эти годы комплекс подбирал нужную комбинацию команд, способную уничтожить заполнившее все окружающее пространство сбойные наномашины. «Твой брат пытался добраться до своего детища, но те ковчеговские сволочь едва его не убили. Нам удалось вырвать майора из Лапхистера ценой огромных потерь. С тех пор он инфицирован скоргами и медленно умирает. Да ты сам все видел». «Хорошо, генерал. Вы меня убедили. Часть сталкеров погибнет, те, кто инфицирован давно. Я понимаю, без потерь не обойтись. Идет война. Но сгенерирован ли комплексом нужный код?» «А ты проверь. По данным орбитального сканирования, рядом с тобой прячется сталкер. Передаю координаты. Захвати его и помести в тестовую зону». «Тим, беги!» Ответа не последовало. Канал мюфонной связи внезапно оборвался. «Проклятие! Меня опять использовали!» «Макс, заткнись!» «Что? Нужно выручать Тима и остановить этого придурка Гонту!» «Не успеем!» «Должны успеть!» Шелест с трудом разговаривал на бегу, но слова буквально рвались из него, несмотря на дышку. «Все равно у них ничего не выйдет!» — кричал он. «Сигнал вызовет сбой! Часть колонии Скорга временно отключится, но они не погибнут! военный лгут! Чтобы действительно уничтожить нано-машины, сигнала на отключение недостаточно!» Они добежали до развилки тоннелей, свернули в боковое ответвление. Скорги эволюционировали! Они научились выживать в любых мыслимых условиях! — продолжал Сипло орать шелест. — Нано-машины адаптивны в не меньшей степени, чем этот Страж. Не забывай, Макс, у Техноса общее информационное пространство. Разрушение коснется только части колоний Скорга. Остальные извлекут мгновенный урок и заблокируют исполнение переданных программ. У них давно выработался инстинкт самосохранения. Разрушению подвергнутся лишь стабилизированной колонии. — То есть импланты сталкеров? — ужаснулся Монгол. — Да. — Да. «Импланты сталкеров, некоторые детали механоидов. на тех нас выживет, а мы — нет. Чтобы нейтрализовать скоргов и вывести их из организма, необходимо все пораженные объекты поместить под воздействие специальной аппаратуры». «Железду имеешь наконец!» Макс уже оторвался на перичное расстояние. «Потом объяснишь!» Он остановился перед провалом, ведущим на низлежащий уровень подземелий. Сигнал Гонты уже был совсем рядом. «Тут провал. Я иду вниз. Догоняйте!» Он спрыгнул с четырехметровой высоты, не дожидаясь ответа от бегущих следом сталкеров. Широкая трещина уводила к светлому пятну холодного сияния. Макс рванулся вперед, добежал до пролома. Вот он, заветный светлый тоннель. Он вскинул ИПК и... замер. Длинное помещение заливало слепительный свет. Метрах в двадцати от пролома, в конусе сияния... Источаемого двумя огромными агрегатами застыл Тим. Импланты Макса мгновенно взяли увеличение. Неестественная поза парня насторожила его. Невероятно. Тестовая аппаратура стража работала. Тим застыл, широко расставив ноги, воздев руки к потолку, запрокинув голову в немом крике. Его экипировка валялась поодаль, а из-под кожи медленно выступали пылинки наночастиц конечно даже усиленным имплантами зрению были видны не сами наномашины а частички разрушенной колонии диаметром чуть меньше миллиметра они выходили через поры отделялись от плоти и поднимались вверх конуса специального улавливателя процесс протекал бескровно макс на мгновение растерялся он еще не определил где нашел укрытие гонта не понимал нужно ли спешить на помощь тиму Не убьет ли он парнишку своим грубым, несвоевременным вмешательством? Но все решила судьба. Он спрыгнул вниз, оказавшись в широком проходе. По бокам возвышались работающие комплексы аппаратуры, аналогов которой Макс еще не встречал. В помещении стража царила стерильная чистота. Тут поддерживалось избыточное давление воздуха, составы температура которого были вполне пригодны для человека. Вспышку и звук выстрела зафиксировали импланты. Мышцы рефлекторно отработали раньше, чем пришло осознание случившегося. Пуля, выпущенная в голову Макса, в дребезги разнесла один из приборов в нескольких сантиметрах от виска. Пригибаясь, Макс пробежал несколько метров, выпрямился и, наконец, увидел Гонту, устающего из-за низкого дугообразного пульта управления. В руках лейтенант сжимал ИПК, и намерения у него были далеко не мирные. «Гонта, прекрати! Тебя обманули!» Включение «Стража» убьет тысячи сталкеров, но ничем не навредить «Техносу». Загрузка модулей глобальной стерилизации — 75%. Пылала на центральном информационном экране надпись, отражающая статус готовности к нанесению удара установкой «Страж». В этот миг Тим дернулся. Обмяк, словно его отпустили незримые захваты. Затем вдруг пошатнулся, упал и рефлекторно пополз, не разбирая направление, не понимая, что движется к дальней тупиковой стене огромного помещения, в которой не было даже намека на шлюз или дверь. Макс остро почувствовал опасность. Что-то происходило с реальностью. Она видоизменялась. В границах комплекса внезапно и необъяснимо нарушилось течение физических процессов. Но страж еще не включился. Макс не понимал, что происходит. Ощущения были схожи с теми, что он однажды испытал попав под удар пульсации, но сейчас они находились под землей, куда обычно не доходят волны искажений реальности воспользовавшись его замешательством гонт открыл огонь на успышке на срезе электромагнитного компенсатора показались максимум медленными тягучими едва ли не застывшими вот первая пуля оторвалась от края ствола и начала пробивать сгустившийся в воздух оставляя за собой мутный медленно вытягивающийся инверсионный след. Гонта что-то орал, смещаясь в бок направления тестовой установки. Его палец продолжал давить на сенсор огня, и импульсный пулемет нехотя вздрагивал, лениво сплевывая пули. — Ненавижу вас все! Долетали до слуха Макса его растянутые, едва понятные из-за искажений слова. Реальность мутнела. Воздух превращался в прозрачно-зеленоватое бутылочное стекло, и первая из выпущенных пуль теперь крошила его, оставляя за собой уже не белесы с лета, трещины. Что происходит? У дальней стены, где находился Тим, возникла ослепительно-изумрудная воронка. Контур человеческого тела вдруг подернулся рябью и начал исчезать. Светлый тоннель работал. Легенда не лгала. По крайней мере, одна из установок комплекса «Страж» действовала адекватно задача. Она уничтожила единение скоргов, раздробила колонию на отдельные частицы, бескровно извлекла их из тела сталкера, очищенного человека отправила... куда? Пуля, продравшись сквозь зеленую толщу, ударила в компьютерный блок над головой Макса, разбивая его на куски. И сталкер, мгновенно очнувшись от ступора, наконец начал действовать. Кто бы ни искажал реальность, он принял вызов невидимого врага, нанес встречный удар, пробивая в мутнеющем стекле проход, похожий на сумрачный тоннель. Еще секунда, и Макс отчетливо, болезненно, остро понял, что стоит перед выбором. Тестовая установка все еще работала. Стабилизированная им реальность вела к освещенному ослепительным излучением участку пола, где минуту Или вечность тому назад находился Тим. Гонта завяз. Он продолжал бессмысленно стрелять. Выпущенные им пули тянули за собой мутные лучи, расходясь веером, кроша паратуру. Гонта превратился в заложника собственного страха перед отчужденными пространствами, в пленника ненависти к сталкерам и техносу. Он ничего не добьется. Не спасет брата, не вырвется сам. А Макс успевал. Судьба подарила ему шанс. Нужно всего лишь рвануться вперед через участок стабилизированной реальности, войти в ослепительный свет, очиститься от скоргов и... Статус готовности комплекса «Страж» 97 – 97%. Пылала на центральном информационном экране строка отчета. Счастье для одного – смерть для всех. Вот выбор, который предложила Максиму судьба. «Не для себя». Он поверил в мечту и потянулся к ней, изо всех сил, надрывая жилы, непомерно рискуя, но он искал светлый тоннель для всех. Для всех, кто прошел через ад отчужденных пространств, кого сейчас хотели убить одним касанием сенсора, убить, да возможность восторжествовать техносу. Убрать с его дороги тех немногих, кто реально способен выжить в отчужденных пространствах и сопротивляться экспансии машин. Остался один процент. Макс понятия не имел, сработает ли программа, созданная искусственным интеллектом комплекса «Страж», а голосок, оставшийся от того прежнего, трусоватого, живущего одним днем мотылька макс шептал «Да плюнь ты на все! Пусть эта реальность исчезнет, потонет в хаосе, станет вотчиной техноса, ты заслужил свободу, прошел свой путь и спил до дна чашу мучений. Заткнись!» Он промедлил секунду, но этого хватило, чтобы пули выпущенные гонтой достигли компьютерных блоков разнося их вдребески. Лейтенант неистово рванулся вперед, не замечая, как на информационном экране вместо цифры 99 появилась надпись критический сбой системы. он думал, что все уже свершилось свершилось правильно и беспощадно. Гон-то хотел уйти. он рухнул в круг света, И вдруг нечеловеческий вопль разорвал гробовую тишину. Невидимая сила воздействовала на Гонту. Она отработала мощно, но грубо, не разобщив микрочастицы, не разорвав связи между нанитами, а выдров импланты с плотью. Свет не угас. Он продолжал манить, и Макс, преодолевая сопротивление видоизмененной реальности, сделал шаг вперед. Понимание пришло к нему оглушающим рассудок ударом. Очнувшаяся душа сталкера, закаленная, битая, но живая и несломленная, встрепенулась. Глухо, больно и мощно, словно в груди заворочалась, приноравливаясь к ритму ударов второе сердце. Изменился ли он за мгновение внезапного прозрения? Нет. Мгновенно случается только беда. молниеносная бывает вспышка злобы, ненависти. Другие чувства вызревают в душе и рассудке. Медленно. Они копятся, взрослеют, чтобы однажды полыхнуть пронзительно и навсегда. Ненависть к врагам никуда не исчезла. Он ничего не забыл, лишь остро, отчаянно понял. Есть и другой смысл. Образ Яны появился перед глазами, когда он сделал еще один шаг навстречу ослепительному сиянию. Макс снова стал мотыльком. Он шел на свет, готов был сгореть, но не для себя, Не из глупости, безрассудства или наивности. Тим не показатель. Его пятнышко стабилизированной колонии скоргов слишком мало, чтобы исцеление можно было признать результатом. Гонта дурак, лихорадочно думал Максим. Нужно входить постепенно, дать аппаратуре адаптироваться, сканировать количество скорга в организме, выбрать наилучший алгоритм воздействия. Макс понимал, как сильно рискует. Наглядный пример Гонты не оставлял лазейки для иллюзий. «Если пройду я, пройдет и она. Пройдут другие сталкеры». Простые, но недоступные раньше образы вторгались в рассудок. Свет обжег его. Объял. Резко. До мгновенной потери сознания закружилась голова, и он рухнул на колени. Он чувствовал руку Яны в своей руке. Он грезил тем, как вдвоем они идут навстречу ослепительному, очищающему сиянию. Но в мыслях уже не звучало «Я». «Я вырвусь! Я отомщу! Я заработаю! Я, я, я!» Он думал о ней, осознавая открывшуюся вдруг, неведомую ранее, удивительную ипостась понятия счастья. Счастье не выносит одиночества Одиноким бывает успех, удачная сделка, точный выстрел, свершившаяся месть. Свет омывал Макса, обжигал его. Но сталкер не чувствовал боли, как и не замечал что свет ослепительно-белого превратился в холодный, зеленоватый, в зловещий. Счастье — это глубина ее глаз, дрожащие пальцы, ее несбыточные мечты, которые вдруг станут явью. Макс видел две фигуры, уходящие во ослепительное сияние. Его душа грезила лишь одним, как выйдут они из проклятых земель. И она увидит то, о чем могла лишь горько вспоминать. Бескрайний пряный лук. Капельки росы, искрящиеся на лепестках бесхитростных полевых цветов, щебет птиц, чистое бездонное голубое небо. Он упал. Вокруг искажалась реальность. Взрывались блоки аппаратуры, били фонтаны искр, конвульсиями выгибались дуговые разряды высокого напряжения. Неистовый свет, поглотивший Тима и убивший Гонту, начал затухать. Светлый тоннель заполняла тьма. Первым смысл происходящего понял Шелест. «Монгол, это Скоргиум! Проклятие! Он излучается сильнее!» Помещение светлого тоннеля, куда несколько минут назад спрыгнул Макс, вдруг начало искажаться. Они ничего не могли сделать. Время не отмотаешь вспять пять, не на минуту. Реальность изменялась. всплеск аномальной энергии, излучаемой образцом Скоргиума, вторгся в работу комплекса «Страж». «Назад!» зарал монгол, но его крик поглотила ватная тишина. От входа было отчетливо видно, как внутри помещения густеет воздух. Как Тим упал. Отполз к стене, его вдруг поглотила зеленоватая вспышка. Как Гонта вскочил из-за укрытия, открыв огонь по Максу. Как тут уклонился от пуль, почему-то не стреляя в ответ. Как взрывались приборы, газ, свет. Рушилась целостность сложнейшего комплекса. Как Гонта ворвался в круг ослепительного света и заорал, разрываемый на части, когда импланты выдрали из его тела с мясом. «Господи!» — Шелест чувствовал. Еще секунда, и он свихнется. Внутри комплекса теперь полыхали взрывы. Там зародилось зеленоватое сияние пульсации. «Макс! Уходим!» — дико заорал Монгол. Но Максим не слышал его. Он упал на колени, Затем с неимоверным усилием поднялся и вдруг шагнул навстречу сиянию. Еще секунда, и свет пульсации полыхнул, сметая все на своем пути.